Глава 36. Грэм. «Потопи меня, Ньюарт», — сокрушался Фридрих. «Не могу поверить, что мы были так близко. Этот мелкий русальчонок ускользнул прямо у нас из-под носа». Пока друг ругался, на чем свет стоит, я давал необходимые распоряжения слугам. «Во-первых, сытный обед. Во-вторых, что покрепче? Мы вернулись в поместье усталые и голодные. Трое суток в море, стычка с русалками» а потом еще пятьдесят часов в форте, когда допрашивали схваченных морелюдов. Мое предложение оказалось верным. Сына королевы русалок действительно содержали на жемчужном архипелаге, в большой пещере, под тщательной охраной. Об этом мне лично доложил сам Дейган, который был в сотню раз лучше всех наших разведчиков вместе взятых. Несмотря на достаточно большие размеры, мой дракон умел быть бесшумным и изворотливым. Вот только все оказалось зря. Мы напали на пещеру неожиданно, но в результате стычки моих пехотинцев с морелюдами удалось захватить в плен самих охранников, но не русалыша, которого они охраняли. Русалы успели потрубить тревогу и активировать какое-то свое защитное заклятие, из-за которого русальчонка, похоже, перенесло в другое место. Дейган прочесал все море вокруг архипелага, но не нашел и следа будущего русалева царя. Надо сказать, сами русалы сражались не на жизнь, а на смерть. Я отдал строгий приказ — Не перебить их, а взять в плен для допроса. В итоге мы понесли даже большие потери, чем они. Слава нью обошлось без серьезных ранений. Двоих удалось взять, мужчину и женщину. Сейчас они плавали в специально запечатанных тюремными рунами резервуарах, в Алькатрасе. Злобно сверкая глазищами, искали мелкие острые зубы. Огромные уродливые хвосты сверкали серебристой чешуей. Сначала они били ими по стеклянным стенкам и списанным рунами в надежде разбить стекло но затем выдохлись. Если бы они смогли сбросить свои хвосты, то дело пошло совсем по-другому. Море люди необыкновенно сильны и кровожадны, когда отращивают себе ноги. Раньше они так и делали, перевоплощались в подобие людей, выходили на сушу, нападали население и целые города, пожирая мирных жителей, которые не могли сопротивляться этим бесчеловечным монстрам. Люди считались у русалок особенными, самыми сладкими деликатесами. К тому же лишь только поедая тех, у кого были ноги, морелюды могли отращивать свои. Тем, кто положил этому конец, был я. Учитывать то, что произошло в моем детстве, это было закономерно. Еще когда учился в морской академии, я изучал все, что известно на морусалках абсолютно все свидетельства и записи. Собственно, я и дипломную работу писал о русалках. Тогда я догадался, что сила морелюдов заключена в их царе. Именно он был источником их магии. Благодаря его магии они могли сбрасывать свои хвосты, а потом отращивать их снова. Благодаря ему были такими неуязвимыми. Нужно было устранить первопричину, а не терять людей в бесконечных сражениях с монстрами. Многие крутили пальцем у виска, включая, конечно, моего отца. Но они заткнулись, когда я нашел и убил русальчего царя Паланта. Это считалось невозможным. Нужно было видеть лицо нашего градоначальника, когда я пришел и бросил перед ним голову монстра потеряв источник своей магии своего правителя русалки перестали выходить на сушу и устраивать бесчинство они ушли на глубину море стало принадлежать нам если раньше никто и подумать не мог чтобы близко подойти к воде без опаски быть сожженным русалками то теперь у нас даже появились места для купания защищенные рунами именно тогда эльмарина захолустный, в общем то городишка стал расти и превратился в то чем он стал сейчас крупнейшим городом курортом побережья известным своими золотистыми и абсолютно безопасными пляжами. Детей у морского царя и его царицы не осталось. Наследника царской крови не было, а значит, люди могли вздохнуть спокойно. Мы забрали море себе. Когда мне донесли, что морскую царицу коралию видели с животом, я не поверил. Столько лет прошло, может, она забеременела от кого-то другого? И тут я вспомнила о древнем русальчем ритуале, о котором читал, когда учился в академии. С помощью странного и, на мой взгляд, довольно мерзкого колдовства их мужчины могли сохранять свою семя в жемчужинах. Похоже, Палант позаботился о своем народе таким образом, и все эти года короля пыталась забеременеть. Что в итоге у нее и получилось. Рождение наследника Паланта ставило под угрозу нашу мирную жизнь. Когда русалыш достигнет 18-летия, море-люда проведут коронацию. Он вступит в свои законные права, даст им магию, возможность сбрасывать, и снова отращивать хвост. Этого допустить нельзя. Ребенка нужно найти и вынудить королю подписать мирное соглашение. «А если морская царица не захочет?» — поинтересовался Фридрих, крутя в руках столовые приборы. Он еще с большим нетерпением, чем я, ожидал обеда. «Ты же знаешь, как она ненавидит людей. Считает их кормом, селедка облезлая». Друг был более импульсивен, чем я, что порой немного меня раздражало. «В таком случае своего драгоценного детеныша она не получит», — пожал плечами я. «Убьешь его? Зачем же? Я же не чудовище». Я глотнул кубка. «Я поступлю с ним по-другому».